Глава 2. В городок заходить не пришлось. На окраине возле дороги огромный сарай, больше похожий на ангар. Не успели приблизиться, как вышел высокий черноволосый человек с короткой бородкой и ястребиным носом в одежде простого рабочего. На ходу вытирал руки мохнатой тряпкой. Михаил приветствующе взмахнул рукой. Ястребиноносый всмотрелся в изумление. «Макрон, что опять? Разбегайтесь, куры поп идет!» Михаил ответил сдержанно, «Джавлан, нужен автомобиль, лучше пикап». Джавлан неспешно оглядел его спутницу, перевел взгляд на Михаила. «Вот так просто? Хоть драсти бы сказал. А какого года автомобиль? Да еще пикап. Какого цвета? Сколько подстаканников?» Михаил посмотрел на него свысока. «А что, у них разные цвета? Боекомплект не забудь». «Какой? Стандартный», — ответил Михаил. «Я член консервативной партии». Джавлан указал взглядом на обезад, яркую, как дивный цветок в пустыне. «Раньше было не в твоих правилах таскать за собой невинных девушек». «Да вот решил отдохнуть», — сообщил Михаил, — «и добавить ей невинности. Потому гранаты тоже положи». Джавлан снова покосился на обезад. «Засрочный заказ — двойная цена. Можешь вместо денег оставить спутницу». «И лаунчер», — добавил Михаил, — «с боекомплектом. Отдыхать, так отдыхать». А девушку не оставлю, еще пригодишься живым. Джавлан сказал с иронией. А я уж решил, ты ушел на покой. Ушел, подтвердил Михаил. Это я и есть на покое. Вот все отдыхаю и отдыхаю. Джавлан улыбнулся, кивнул, отошел в сторону и коротко поговорил с кем-то, прижимая к уху коробочку мобильника. Обязательно спросил и шепотом. Ты ему доверяешь? Нет, конечно, ответил Михаил. Кто здесь кому доверяет? Даже внутри кланов – брожение, ссоры, стрельба и переделы. Ближний Восток – сейчас кипящий котел страстей, тайной политики, шибки интересов. Друг друга вцепились в горло через прокси-армии как западные страны, так и местные шейхи, султаны и всякого рода правители. Джавлан закончил разговор. Вернулся, уже собранный, с азартным блеском в глазах. «Через полчаса все подгонят. Что-нибудь еще?» Михаил покачал головой. Для легкой прогулки с красивой девушкой что еще нужно? Да, подтвердил Джавлан. Ящик гранат, гранатомет с боезапасом, пара карабинов, автоматических, естественно. А пистолеты у вас, как вижу, при себе. У тебя наметанный глаз, похвалил Михаил. Джавлан улыбнулся и скрылся за дверь ангара. Абизад прошептала с восторгом. Здесь с этим все так просто. Несонная Москва. В Москве тоже можно достать все, сообщил Михаил. Но там нужно знать ягодные места. А здесь, на каждом углу... Посмотри, вон, с автоматами даже подростки. Открыто, не пряча. Она повернулась. Кивнула с полнейшим одобрением во взгляде. Мужчины растут. Через четверть часа прибыл закамуфлированный под желтые пески с редкими пятнами зелени пикап. Обязательно только сейчас поняла насчет однообразия расцветки. В этом знойном мире желтого песка, камней ржавого цвета и редких клочков тусклой зелени... Другие цвета просто немыслимы». Водитель выскочил. Джавлан сказал ему пару слов. Тот кивнул и ушел в сарай. Михаил заглянул в кузов. Пол укреплен стальными листами. Хорошая защита от мин. А ближе к кабине приварен широкий стальной круг с торчащими болтами. На них можно быстро установить крупнокалиберный пулемет. «Хороша машинка для прогулок с девушкой», — обронил Джавлан. «Романтично. Автоматы и лаунчер на правом сидении. девушки сесть негде. Может, оставишь?» «А где пулемет?» Джавлан развел руками. «Прости, в наличии не оказалось с пулеметом. Да и ты не заказывал, не ври. Явно хочешь передвигаться скрытно. Зато лаунчер РПГ-63. Но если подождешь пару суток, могу подогнать хоть танк. Но только ради твоей девушки». «Обойдется», — ответил Михаил. Обезотахнуло. Зеленущие глаза вспыхнули восторгом. «А что, можно? Хочу танк». «Обойдешься», — повторил Михаил. «Тебе на карту?» «Да», — ответил Джавлан. «Реквизиты все те же. У меня почти легальный бизнес. Какая у тебя удивительная девушка. А ожерелью из жемчуга она бы обрадовалась?» Абизат шире распахнула глаза. В солнечном свете они засияли, как чистейшие воды изумруды. «А что такое ожерелье?» «Из него не стреляют», — ответил Михаил. Абизат сразу потускнела, а Джавлан вздохнул завистливо. «Джавлан, и еще увидимся». Он прыгнул за руль. Абизад послушно сел рядом. Лаунчер под ногами. Сверху два автомата. Но кабина пикапа достаточно просторная, хотя и пришлось поджать ноги. Михаил прибавил скорость. Мощный мотор взревел. Автомобиль помчался по раскаленному солнцем миру. Абизад сказала с восторгом. «Как ты ловко управляешься с этой колесницей!» «Я же человек!» — напомнил Михаил. «Это мой мир!» А почему в преисподней все еще не доползли до двигателей внутреннего сгорания? Она посмотрела на него изумленными глазами. Я не знаю, что за двигатель, о котором говоришь, но слышала, что на Бехемов пересели недавно, а до этого на колесницах. Правда, и на колесницах только князья ада и личная стража. Остальные бегали. А, сказал Михаил понимающе, тогда были на уровне египтян, теперь на уровне гиксасов «Еще сто тысяч лет, и придумайте паровые двигатели. Вернее, грешники уговорят. Нет-нет, эту ручку не трогай. Посмотри лучше в бардачке. Джавлан наверняка для тебя шоколадку спрятал». Она восхитилась. «Какой он заботливый!» Михаил резко свернул руль. Автомобиль слегка занесло. Затем послушно понесся в сторону от дороги. Абезад ухватилась одной рукой за рукоять сверху. Другой уперлась в дверцу. Ее так подбрасывал на ухабах, что едва сумела выговорить. Там же не проехать». «Где пройдет олень?» ответил он. «Там пройдет инфинити». Она оживилась. «Тут живут олени? Они такие красивые!» «Олени есть везде», сообщил он. «С ветвистыми. Автомобиль под его твердой рукой пошел ломиться через рытвины, камни, глубокие борозды. Трясти начало сильнее. Обязательно глянулась, скрикнула. «За нами кто-то гонится!» Михаил сказал безучастно. Не обращай внимания, это местные. Увидели, что покупаю мощный пикап, значит богатый. А богатых нужно во имя справедливости убивать и грабить. Так говорят их главы кланов. А они старые, что значит мудрые. Ага, мудрые. Некоторое время неслись, прыгая по кочкам. Михаил редко сворачивал на тропке попроще. Абизат часто оглядывалась. Наконец сообщила. Не отстают. «Еще бы», ответил он нехотя. «Я же один». «А я?» По их представлениям, пояснил он, один, ты не человек, а женщина. В таких пикапах обычно ездят банды. У одного отобрать легко. Она сказала с вызовом. Пусть попробуют. Лучше бы не пробовали, буркнул он. Нам нужны слоны, а это комарики. Она снова оглянулась, сказала с азартом. А почему не стреляют? Только патроны жечь, сказал он. Далеко. Я бы попала. С такой дистанции, усомнился он. Хотя, возможно. Нет-нет, не смотри такими глазами. Подпускать ближе не стану. Нечего ввязываться во всякие мелкие стычки. Лев мышей не давит. А мы кто? Львы? Ответил он. Или привычные бихемы? Бихемы красивые, сказала она с убеждением. Сильные и могучие. А как дерутся за самку перед спариванием? А как спариваются? Хм, сказал он. Держись крепче, а то язык прикусишь. Заброшенная дорога привела к такому же заброшенному карьеру. Ломали там мрамор для дворцов древнего халифата или добывали золото на трон Гарун Аль-Рашида, уже и не определить. Кое-где нанесло ветром земли, там пожухлая трава, а кое-где и чахлые, похожие на ржавые прутья кусты. Однажды успел увидеть мелькнувшее за окном молоденькое и еще не обожженное злым солнцем деревцо. Впереди довольно крутой спуск. Он собрался, готовясь к уже знакомому маневру. А когда в самом низу появилась глубокая рытвина, изо всех сил потянул автомобиль кверху. Мощно тряхнуло, зубы лязгнули, колеса ударились оверх канавы. Снова тряхнуло так, что шарахнулись головами о крышу. Автомобиль с ревом преодолел преграду и покарабкался по косогору вверх. Обязательно глянулась на тех, кто мчится за ними на такой же скорости. Переднее авто влетело в канаву вслед за ними. Взвелась пыль и брызнули во все стороны мелкие камешки. Автомобиль застрял. Колеса вертятся с бешеной скоростью. С правого сиденья высунулась рука с автоматом. Простучала едва слышная очередь, но пули, расходящимся веером, ушли во все стороны. Только одна со звоном ударилась о борт сзади и срикошетила, не оставив следа. Вторая очередь задела каменные плиты в сторонке. А видела, как чиркнули с такой силой, что оставили за собой искры. Пикап с натугой выбрался по крутому косогору наверх. Два оставшихся автомобиля с осторожностью взяли левее. В той стороне края канавы обрушились. Получился достаточно покатый берег. Один за другим кое-как перебрались через канаву и снова устремились за дичью. Обязательно то оглядывалась, не доверяя зеркалу, то с восторгом смотрела, как Михаил управляется с колесницей. Автомобиль по косогору с натужным ревом взобрался наверх. Там прекрасное шоссе что за десятки лет осталось таким, словно уложили месяц тому. Уже с довольным рыком помчался по заасфальтированной стреле, сразу увеличив разрыв между собой и преследователями. Дорога настолько незаметно пошла вверх, что обезад в какой-то момент охнула, когда колеса прошелестели в одном месте буквально над пропастью, пусть и не глубокой, но все же. Дальше на поворотах появились ограждения. Михаил вел автомобиль все медленнее, а когда преследователи начали догонять... Резко увеличил скорость. Обязат с пистолетом в руках дергается в азарте, готовая и стрелять, и вообще драться голыми руками. Но Михаил нажал на тормоз, снова на газ, крутил баранку и промчался на крутом повороте, чуть зацепив боком ограду, а то и не зацепив, но догонявший их черный форт не справился с управлением, с треском проломил ограду и полетел с огромной высоты. Михаил не оглядывался, зато обезад завизжал в восторге. Автомобиль преследователей ударился о выступ, закувыркался, дальше понесло по склону, перевертывая и кувыркая до самого низу. В какой-то момент от удара отлетела дверца, затем крышка капота. Толчком выбросило человека, что сразу исчез под обрушившейся массой автомобиля, а тот, оставив красное расплющенное пятно, покатился еще ниже. Обязательно воскликнула в восторге. «Как красиво!» «Проснулось чувство прекрасного?» — спросил Михаил. «Еще один Азазель». Она с недоумением скосила глаза на свою грудь, посмотрела на руки. «Я похожа на Азазеля?» «Такой же эстет», — пояснил Михаил. «Думаю, это он Рим поджог, а свалил на нейрона. Поэта обидеть может каждый. Держись крепче». Их тряхнуло. Некоторое время неслись по кочкам. Обязательно глянулась, крикнула. «Дай я поведу, а ты бей из этой страшной штуки!» Михаил взглянул с сомнением, но вспомнил, как обезад больше следила за каждым его движением в авто, чем смотрела по сторонам. «Ладно, бери, но смотри, чтобы мы не оказались там тоже». Она тут же села ему на колени, взявшись за руль, а он, как не хотелось удержать ее так, выбрался на соседнее место и, вытащив из рюкзака лаунчер, перебрался в кузов. Обезад старательно держала автомобиль строго в рамках своей полосы. Михаил вскинул лаунчер к плечу крестике прицела появился багажник. Абизат чуть пригнула голову, когда он нажал на спуск, а ракета со злобным шипением метнулась навстречу догоняющему автомобилю. «Притормози!» — велел Михаил. Абизат послушно сбросила скорость. Ракета ударила в капот машины преследователей. Тут же бабахнул взрыв. Во все стороны расширяла горящие обломки. Следом мощно рванул бензобак. В небо победно метнулся кроваво-багровый с полосами черного дыма, Огненный столб. Абезад вскрикнула счастливо. «Как ты хорошо... сделал!» «Да», — согласился Михаил, «убивать люди умеют и любят. Даже не знаю, что умеют лучше». Она сказала нерешительно. «Но ведь надо же!» «Надо», — подтвердил он со вздохом, «чем выше уровень культуры и нравственности, тем убивать надо чаще». «Убивать и грабить», — сказала она. «Нет», — уточнил он, «только убивать. Культурные не грабят». А убивают не из желания пограбить, а по высоким принципам. «Каким?» Он отмахнулся. «Да много их, все не упомнишь. А с каждым днем все больше. А теперь сдай назад, мы проскочили хорошую развилку». Обязательно малой скорости провела автомобиль мимо, стараясь не задеть колесами разбросанные листы железа, исковерканные и жалкие. Некоторые в догорающих огоньках от разбрызганного бензина. «Хорошо», — одобрил Михаил. «Ладно, веди, только очень осторожно». «Я стараюсь», — сказала она осчастливленно. «Мой господин, но ну если грабить нельзя?» «Он понял», — сказал отечески. «Грабить нельзя, но трофеи брать можно». Ее личико расцвело счастьем. Мир снова стал хорошим и правильным.